Глава 21. Тотализатор моря. Возможно, где-то вблизи работали в режиме поиска акулы, определяя волшебно-чувствительными органами обоняния наличие пищи за много миль, а километровые глубины равняли песочек перед приемом очередного металлического скелета, заправленного меньшими скелетами из кальция. Но все это была перспектива, хоть и не дальняя, а здесь, в реальности, Их родная лодка уже умирала, коптила дымом и пускала пузыри. Она уже даже не огрызалась, только выплевывала время от времени изнутра обожженных мечущихся людишек. Как она не хотела их выпускать, как хотела утащить с собой в последнее сверхглубокое погружение. Она представляла собой столь жалкое зрелище, что кружить вокруг нее остался только один CH-3 отпустив напарника по срочным делам, которых сейчас у противолодочной службы авианосной группы стало не в проворот. Геннадий Гриценко уже освободился от обуви и самой тяжелой одежды, мудро не раздевшись до трусов. Вода, хоть и казалась теплой, могла отнять у него все энергетические запасы, потому предусмотрительность не мешала. С отчаянием смотрел он на происходящее. Он уже клял себя за необдуманное бегство. Но, с другой стороны, чем он мог помочь щитясь там, внутри, лишней суетой? Сколько людей уже плавало вокруг, и сейчас за что зацепиться, с ужасом посматривая на зависший над ними вертолет, почему-то не торпившийся их расстреливать. Наверное, американцы слабо представляли себе масштабы нападения русских, или летчики все же являлись по призванию спасателями, а не охотниками за скайпами, или в пристартовой спешке – К Сикорскому успели подвесить только торпеды, забыв подцепить пулемет «Миниган». И вот, наконец, изнутра лодки подали на воду самонадувающиеся плотики. Поскольку на плотах место было не вдоволь, то чем меньше человечков выберется из пылающего нутра, тем больше шансов у тех, кто уже тут, под шумящими лопастями судьбы. Эксперимент века. «Имитация искусственного отбора в локальной группе сухопутных существ в условиях враждебной океанской среды». И Геннадий Павлович Гриценко пожелал участвовать в эксперименте. Возле дома его далекого детства протекала большая река – Нева, и плавать он умел великолепно. Бесшумный выстрел стартового пистолета и условия задания – три резиновых плотика. Мореходные качества выше нуля, но это в тихую погоду, так – ниже. До ближайшего берега строго на запад 200 миль, строго на восток 500. Оба берега вражеские. Вокруг американская эскадра. До своих кораблей на авиалайнере не один час. Над плотами вертолет с глубинными бомбами. Делаем ставки. Кто готов?